Пункт 2. Ультрамарафон – это путь к себе. Где находится предел моих собственных возможностей? Можно ли это узнать, не пытаясь его преодолеть? Вопросом этим я задавался каждый раз, когда бежал сверхмарафон. Им задаётся каждый сверхмарафонец. Скотт Джурик. Ультрамарафон в 105 километров по Национальному заповеднику Валдай, который я пробежала 16 августа 2020 года, можно считать самым сложным забегом в моей карьере, как физически, так и морально. Но в то же время он был одним из наиболее запоминающихся. Для меня на тот момент это была уже четвёртая ультра, так что я имела представление о том, что меня будет ждать, и морально была готова. Ультрамарафоном считается любая дистанция длиннее 42,2 км, поэтому даже 43 км – это уже ультра. Чаще всего такие забеги проходят по пересечённой местности с преодолением природных препятствий. Наиболее популярными дистанциями считаются 50 и 100 км. Но организаторы любят экспериментировать и готовят для участников разные интересные маршруты. Ультра – это вид спорта для тех, кому за 30. В него приходят уже в осознанном возрасте с желанием расширить горизонты, испытать себя, прожить яркие эмоции или от чего-то убежать. У каждого спортсмена своя мотивация, но я ещё не встречала ни одного ультрамарафонца, который был бы полностью доволен своей жизнью и решил испытать себя на сверхдистанции. Бегуны в большинстве случаев приходят в этот спорт не из-за хорошей жизни. Ультрамарафонцы — это психи. Они осознанно идут на страдания ради кайфа. Вообще некоторые люди сравнивают сверхмарафоны с практикой БДСМ. Бегуны готовы терпеть боль и дискомфорт в течение многих часов, чтобы потом на финише испытать эндорфиновое наслаждение и обнулить свой разум. Я никого не призываю бежать 100 километров. Это действительно очень большая нагрузка на весь организм. И без должной подготовки на такие дистанции опасно выходить. К сожалению, в последние годы интерес к сверхдлинным дистанциям возрос, и многие регистрируются на старты, особо не задумываясь о последствиях. Вспомнила шутку для тренеров. «Что может быть хуже диванного марафонца?» Только диванный ультрамарафонец. Мой путь к этой дистанции занял 4,5 года с момента начала увлечения бегом. После того, как я три раза пробежала по 50 километров, у меня зародилось желание проверить себя на прочность и пробежать 100 километров. К сожалению, мой забег выпал на год пандемии, когда были запреты на выход из дома и бег по улице. В связи с этими обстоятельствами физически моя подготовка была не самая лучшая, но морально я была готова. Как я уже говорила ранее, ультрамарафоны бегут головой. Поэтому я была уверена, что справлюсь с поставленной задачей. Во время бега на длинные дистанции в организме происходит много процессов, таких как увеличение интенсивности циркуляции крови, обновление старых клеток, активизируется метаболизм. В зависимости от длительности забега к ним добавляются и другие процессы. Бег на расстоянии в 1-10 км заставляет сердечную мышцу работать чаще и сильнее, энергию организм начинает добывать из жировых запасов. На дистанциях в 10-21 км запасы гликогена истощаются, кровоток замедляется и молочная кислота начинает накапливаться в мышцах, вследствие чего нарастает чувство усталости. Во время бега на участке в 21,42 к м а организм приходит к пику своего истощения и происходит мобилизация всех внутренних ресурсов. В крови резко подскакивает уровень эндорфинов, которые помогают снизить болевые ощущения и добежать до финиша. а после 42 километров начинается самое интересное и в то же время опасное для организма. Повышенное потоотделение может привести к обезвоживанию. Также существует риск гипонатриемии – недостатка натрия. Повышению количества жидкости в организме, что в случае отказа почек, может привести к сильному понижению концентрации натрия в крови. В случае гипонатриемии у бегуна наблюдается отечность. Если не принять меры, то уровень натрия в плазме крови будет снижаться, что может привести к судорогам. Но если начинается расширение клеток головного мозга, то повышается внутричерепное давление, и это может послужить причиной потери ориентации в пространстве и общей адекватности, а также приводит к головным болям и рвоте. К ранних случаях гипонатриемия может привести к смертельному исходу. Скорость при прохождении у л ь т р а ниже, чем при марафонах на асфальте, но необходимость поддерживать один темп в течение длительного времени может негативно сказаться на психологическом состоянии, наступает чувство опустошенности. Нагрузка на мышцы и связки с каждой минутой бега увеличивается. С каждым шагом квадрицепсы бедра и икроножные мышцы растягиваются, чтобы смягчить удар от прыжка, и начинает действовать накопительный эффект от таких ударов, который со временем усугубляется. На марафоне стену можно ощутить к концу забега, а на ультрах она может произойти несколько раз на дистанции. Во время прохождения сверхмарафона тело несколько часов находится в катаболическом состоянии, используя в качестве энергетических ресурсов всё, что горит — гликоген, жиры, белок и даже мышцы, чтобы обеспечить достаточное питание головного мозга. Происходит огромное количество разрушений в клетках и тканях. При этом организм переполняет количество гормонов, вызванных стрессом и компенсирующих общую усталость. Исследования анализов крови сверхмарафонцев, проведённые после забега, показывают высокий уровень гормона стресса – кортизола, низкий уровень глюкозы, повышенный уровень сердечных ферментов, п о в р е ж д е н и е почек и большое количество продуктов распада мышечных тканей. В общем, сверхмарафон – это сильнейший удар не только по опорно-двигательному аппарату, но и по защитным системам организма. Но самые удивительные процессы происходят в голове. Каждый ультрамарафонец проходил через все стадии принятия – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Но тот эффект, который наступает в конце, сложно описать словами. Все советы, описанные в предыдущих главах, также актуальны и при подготовке к ультрамарафону. Но вот ещё пять рекомендаций, которые помогут более комфортно преодолеть сверхдистанцию. Совет первый. Найдите себе напарника, с которым вы будете бежать вместе. Самый оптимальный вариант – это заранее договориться с кем-то из знакомых, с кем хорошо общаетесь и уже бегали. Важно, чтобы рядом с человеком было комфортно находиться, ведь вам предстоит бежать вместе на протяжении нескольких часов. Но если я бегу одна, то часто на таких забегах я знакомлюсь с новыми людьми прямо на дистанции. И мы какое-то время бежим вместе, помогая и поддерживая друг друга. С одной стороны, ультрамарафон – это спорт для одиночек. Люди сбегают в лес, чтобы несколько часов побыть наедине с собой – Но для первой ультры всё же лучше найти напарника. Я заранее договорилась со своим беговым другом Сашей, что мы побежим вместе сотню на Валдае. До этого мы уже бегали несколько забегов вместе, и я знала, что на него можно положиться. После п я т н а д т о г о километра к нам присоединились ещё двое ребят, и практически до конца мы бежали вчетвером. Примерно до 60-го километра наше путешествие было довольно весёлым и лёгким. Мы болтали, снимали видео, наслаждались красотой природы и много ели. Совет второй. На ультрах очень важен вопрос питания. Бегуну предстоит есть много и часто, чтобы организм не чувствовал голода и не случилось обезвоживание. Как вариант, можно поставить на телефоне будильники через каждые 45 минут – чтобы не держать в голове время следующего приема пищи. Питание должно быть вкусное и разнообразное, поскольку через 5 часов бега даже самый вкусный углеводный гель будет казаться вам отвратительным. Конечно, на крупных забегах организаторы стараются кормить участников на пунктах питания разнообразной пищей, но только на это рассчитывать не стоит. У каждого ультрамарафонца с собой должен быть минимальный запас питания и воды на гонку, исходя из его вкусовых предпочтений. Мне больше всего нравятся солёные орешки, шоколад и детское питание. А есть бегуны, которые берут с собой сало и солёные огурцы. На каждой гонке есть переломный момент. В этот раз самый сложный отрезок начался после отметки в 65 километров. Во-первых, до тех пор я не бегала больше 53 километров, и для моего мозга эта отметка была запредельная. А во-вторых, у нас случилась тактическая ошибка, которая привела меня к травме. На каждом забеге существует свой лимит времени, который устанавливают организаторы. Те бегуны, которые не укладываются по времени, получат в финишном протоколе отметку «ДНФ». и лишаются возможности получить медаль. На каждом пункте питания тоже есть своя отметка по времени, и если участник отстаёт, то волонтёры ему запрещают бежать дальше и снимают с дистанции. Поэтому очень важно иметь план на забег и рассчитать заранее, с каким темпом будете бежать и какой запас по времени у вас будет. В какой-то момент мы стали очень торопиться и бежать быстрее, потому что подумали, что не укладываемся по времени. На фоне общей усталости тело меня почти не слушалось, и мышцы уже перестали адекватно реагировать. Я подвернула ногу и надорвала боковую связку правого колена, получила травму по неосторожности. Как потом выяснилось, мы ошиблись в расчётах и вполне успевали прийти на ПП. Из-за полученной травмы я уже не могла полноценно бежать и последние 25 километров мы практически шли пешком. Ребята поддерживали меня и помогали всю дорогу. В такие моменты раскрываются самые лучшие человеческие качества. Совет третий. Во-первых, на сверхмарафонах всегда надо иметь трек дистанции, загруженный в телефон или часы, чтобы не заблудиться и не сбиться с маршрута. Во-вторых, У каждого ультрамарафонца должна быть основная тактика на забег и план «Б» на случай, если что-то пойдёт не так. Вы должны примерно понимать, с каким темпом вам надо бежать и какой запас по времени у вас есть. Также надо учитывать остановки на пунктах питания и походы в туалет. Рано или поздно на ультрамарафоне наступает момент, когда спортсмен погружается в транс. В таком состоянии вы уже не контролируете своё тело, оно просто движется в пространстве по инерции, без вашего участия. А вы, словно наблюдатель, смотрите на себя со стороны. Ради этого чувства большинство бегают ультрамарафоны. У всех это происходит по-разному, но я могу описать цепочку своих состояний следующим образом. Транс – полное обнуление, перерождение. Совет ч е т в р 4. Обязательно придумайте себе награду за преодоление дистанции. Во время забега наступит момент, когда вы будете испытывать огромное желание завершить гонку и сойти. И некоторые сходят. Безусловно, если спортсмен получил серьёзную травму, то надо заканчивать бег. Но если у человека всё более-менее в порядке со здоровьем, а беспокойный разум всё время твердит «давай заканчивай это безумие», тогда надо немного потерпеть. Когда вас будет ждать обещанная награда на финише, то это может послужить дополнительной мотивацией, чтобы не бросить. Во время забега на 100 километров я прожила такой спектр эмоций и чувств, который никогда раньше не испытывала. За 17 часов моё настроение и эмоциональное состояние менялись множество раз. Я прошла путь от ненависти, до безусловной любви и благодарности. Совет пятый. Обязательно устройте себе отдых на следующий день после соревнований. Возьмите отгул на работе и выспитесь как следует. Это лучшее, что вы сможете сделать для более быстрого восстановления. Большинство соревнований проходят в воскресенье, а в понедельник уставшим у л ь т р а м а р а ф о н ц а м надо идти на работу. Уверена, что после такого истязания на физическом и психологическом уровне человек вряд ли сможет эффективно выполнять свои рабочие задачи. После каждого длинного забега я беру себе день или два на отдых. Я много хожу, правильно питаюсь и принимаю другие меры по восстановлению. После полученной травмы я три недели не бегала, но потом постепенно возобновила тренировки. Болевые ощущения в связках окончательно покинули меня лишь спустя полгода. О методах восстановления после травм я подробно рассказывала в третьей главе. Несмотря на все эти разрушающие последствия для организма, бег на сверхдлинной дистанции научил меня не бояться пробовать новое и идти к своим целям. В каждом из нас есть силы, чтобы совершить то, что когда-то казалось невозможным. Для кого-то это пробежать 1 километр, 10 километров или 50 километров. Для другого это может быть смена профессии или осуществление намерения похудеть на 20 килограмм или признание кому-то в любви. На планете столько людей, которые проживают свою жизнь, не предпринимая никаких попыток что-то изменить. Многие даже не пытаются что-то сделать – А все, кто хоть раз пробежал ультрамарафон, уже что-то сделал, ведь после преодоления такой дистанции уже точно не будешь прежним. Так что бег меняет сознание людей.